Глава 173. Спасение. «К нашему общему сожалению, я ненавижу тебя и твою семью. Так что сейчас я хочу одного, чтобы мой сын стал королем Севера». «И как ты себе это представляешь?» «Наследник!» Николь сидела около дверей комнаты и прислушивалась к происходящему в комнате. «Ты просто подпишешь завещание, вот и всё». Тогда ты меня убьёшь. Если ты не подпишешь, то я убью твою подружку. Сейчас мои авантюристы уже должны вести её сюда. Хаумея! Если верить словам этого аристократа, то те трое авантюристов, чтобы дошли к Николь на месте встречи, были там не так просто. Значит, этот аристократ хочет, чтобы Элиот назначил его сына будущим королём Севера. Тяжело решиться на такой поступок, но и сам Элиот не знает всей правды. Присыла уже в больнице, Хаумы в безопасности, и сейчас только он может пострадать. Решайся быстрее, у тебя не так много времени. Лёд не станет делать этого. Раньше он был ребёнком, который всего боялся, но теперь он король и не должен ставить свою жизнь выше интересов страны. Однако Николь, как дочь героев и герой в прошлой жизни, должна помешать этой проблеме. Всё, что у неё есть, одна ней длиной в метр и магический кинжал. Однако в узкой комнате и этого будет достаточно. Сделав большой вдох, Николь пнула дверь со всей силы. Девочка не могла бы выломать крепкую дверь, но, к счастью, она не заперта. Она шумом открылась, и по ту сторону показались все люди на этом небольшом собрании. «Кто ты?» Мужчина в маске тут же достал кинжал и направил его на девушку. А вот все остальные просто стояли и смотрели на незваную гостью. Хаумея, что ты тут делаешь? Хаумея? Она же должна уже быть мёртвой. Почему она тут? Ещё и без наших людей? Все ваши люди уже отправились на тот свет. Человек в маске, скорее всего, является главным похитителем и хозяином этого дома. Или же просто одним из участников, поскольку их тут четверо, не считая двух наёмников. Элиот сидит на стуле. Его руки развязаны, но ноги закованы в железные ботинки, прикованные к полу. Так что самостоятельно он выбраться не сможет. «Почему ты тут?» Вновь спросил Элиот. «Ты не пришёл на нашу встречу, и мне пришлось тебя искать». Николь посмотрела на короля и мило улыбнулась. Сам король тоже улыбнулся, но был удивлён. Казалось, что он напуган, поскольку видел в ней только прекрасную девушку, но никак не человека способного пробиться через наёмников. «А не, давай поговорим позже. Сейчас у меня есть работа. Получи!» Аристократ с криком бросился на Николь, но вместо того, чтобы уклониться, она выхватила небольшую нить и заблокировала его удар кинжалом. Заблокировать удар сложно, вот только аристократ никогда не тренировался боевым приёмом и больше напоминал слабого человека, а не натренированного бойца. Николь легко остановила его удар своей нитью, а потом ударом правой ноги выбила кинжал из рук. Небольшой металлический кинжал со звоном упал на каменный пол. «Да как ты смеешь так поступать?» «Ты сам начал эту войну, а теперь не хочешь, чтобы твои планы кто-то нарушил». Всё должно быть не так! Николь прекрасно понимала этого человека. Когда злой дракон разрушил Север, многие аристократы остались без своих денег и связей. Вот только новая гражданская война и смертелёт, а разве могут решить чьи-то проблемы? Никогда. Смерть важных людей приносит только боль, и Николь уже сама прекрасно понимала это. Девка, да я тебя... Аристократ хотел голыми руками избить Николь, но она легко ударила его в шею, а потом также легко заломила правую руку. Аристократ стал на колени, теперь к его горлу прижалась холодная мифриловая нить. «Ещё хочешь поиграть?» Остальные противники встали на колени, подняв руки вверх. Глава 174. Новые проблемы. Максфор появился через пару минут после того, как Николь поставила на колени всех противников. Проблема заключалась в том, что именно Николь вломилась в чужой дом и убила несколько человек. А ведь она не является официальным представителем Стражников Раума. Ре... Нико... Хауме! Зачем ты так наследила? Лучше было вынести все трупы на главную улицу. После убийства противников Николь не перекладывала их трупы, а оставила всё как есть. Главная задача спасения Эллёта выполнена, и только сейчас она начала задумываться о последствиях. Ты же сам всё видел и слышал. Через голубя. Ну и что? Да, это моя птица. Тогда почему не сказал? Можно сказать, что Максор присутствовал во время штурма особняка, но он ничего не сделал, чтобы остановить девочку. Хм. Ты бы не могла выразить больше почтения. «Зачем?» <къех> Старик посмотрел на аристократов и ещё живых наёмников, а потом на короля. Элиот сидел на стуле, опустив голову вниз. Максфорд использовал заклинание, чтобы сковать противников. «О, король лед, вы ранены?» Девочка сделала вид, что занята, но когда старик поднял вопрос о ранах короля, Николь подошла к ним. У Эллиота небольшая рана на голове, а также отрезан палец на ноге, но всё это легко восстановить магии исцеления. «Он в порядке. Что будем делать дальше?» «Что такое? Максвор? Почему вы в таком месте?» Элиот открыл глаза и увидел старика. «Я пришёл, чтобы тебе помочь. Не переживай, молодой король». Ха, хорошо...» Ха, он потерял слишком много крови!» Максвар начал лечить раны короля, чтобы он не умер от потери крови. Все противники пойманы, но из-за этого происшествия Николь раскрыла много своих тайн. Только четыре человека знают о том, что Элиот – король, или чуть больше – Кортина, Максвор, Николь и Присцила. Также есть Ретина и Мишель, но им никто не поверит в это. Теперь же и Хаумея знает о том, что Элиот король Севера, но похищение не входило в их планы. Теперь для нас будет проблематично вернуться к началу. Да, просто уходи отсюда, чтобы тебя не увидели. Уйти? А ты хочешь, чтобы стражники увидели тебя в этом помещении? Это благородно с твоей стороны, старик, но... дай мне пару минут поговорить с Эллиотом. Хорошо. Как только он сможет прийти в себя, ты можешь поговорить с ним. Старик продолжил лечить короля. Его магия слабее, чем магия Марии, но раны быстро затягивались, а дыхание короля возвращалось в норму. Николь в образе Хаумеи ходила по комнате и ожидала, когда Элиот очнётся. Когда король очнулся, Николь подошла к нему, чтобы сказать несколько слов. Она смотрела ему в глаза, и для полного счастья короля ей надо было бы снять колодки с ног, а потом взять его за руку. Но она не могла. Магия и иллюзия может деактивироваться, а король заметит Николь. Во время боя люди не замечают, насколько не женить на их шее, чем её держит девушка. Да и кому есть до этого дело, если тебя пытаются убить? «Прости, Эллиот, но мне нужно покинуть тебя. Все враги уже схвачены, а старик позаботится о тебе». «Да, позабочусь!» «Мы встретимся ещё раз!» Николь только искренне улыбнулась и утвердительно кивнула. «Пускай сегодня произошло то, что никто не ожидал, но нельзя отказываться от первоначального плана!» Элиот покраснел, смотря прямо в глаза милой синеглазой девушки. «Теперь мне пора упекать. Не переживай. Мне очень жаль, что тебе пришлось всё это увидеть». Элиота похитили, но это не его просчёт, и николь за это не винила юного короля. Не переживай. Николь, словно птица, выпорхнула из подвала за дверь и побежала вверх по лестнице. Сила оставалась всё меньше.